Побег в рай. Побег в рай удался. На тот момент это были лучшие дни в моей жизни. Обожающий меня мужчина рядом, прозрачно-бирюзовое море, белый песок, коктейли в шатре на берегу. Я долго смеялась над тем, как ошарашен был Виктор моей эсэмэской. Как это? Неужели муж отпустил? Я же уже заказал билеты обратно? Никогда бы не поверил, что это возможно. Но ты здесь, «Чудо! Я счастлив!» — рассказывал мне о своей реакции, любимый. Да, я все больше проникалась нежностью к этому мужчине. Он обезоруживал своей искренностью, причем в жизни он был человеком сдержанным. Топил меня с головой в своей любви. Безапелляционно заявлял, что я женщина всей его жизни. Он должен быть со мной. Поэтому намерен все сказать жене, развестись и ждать меня столько, сколько потребуется. Ах, знала бы я, как близко разочарование. Но я не знала. Поэтому пила своё неожиданное счастье взахлёб и растворялась в своём золотоглавом принце. Не могли помешать и постоянные звонки мужа, как оказалось, он контролировал каждый наш шаг. В какой ресторан ходили, что ели. Мы взяли два отдельных номера, как я и обещала. Поначалу я даже думала действительно спать отдельно, всё ещё была в шоке от пережитого разоблачения. Но Виктор в первый же день перелез ко мне по балкону. Я обалдела, когда увидела его широкоплечую фигуру за стеклянной дверью. «Можно войти?» Его невинная улыбка и страстный взгляд не оставляли мне шансов. Я открыла дверь и впустила эту неожиданную для меня страсть в своё сердце. Мы наслаждались друг другом вне чувства времени, катались на велосипеде, гуляли, целовались под каждой пальмой, шутили и смеялись, болтали обо всем, о политике, бизнесе, о наших мечтах, о детстве и первой любви. Мы были абсолютно открыты друг другу. То состояние сложно передать словами. Ты сливаешься с человеком в единое целое, телом, мыслями, чувствами, душой. но в то же время чувствуешь свободу, полет, некий отрыв от реальности и пребывание за пределами осязаемых и контролируемых ощущений. Будто есть вы оба как единое целое, и больше никого в мире. Но суровая реальность диктовала свои условия. Отпуск подходил к концу. На четвертое утро после завтрака позвонил муж. — Привет, как дела? — спросил он тоном старого приятеля. — Чудесно. За эти несколько дней я как будто прожила целую жизнь в мечте, — подумала я и ответила. Нормально. Как ты, как Дэнни. Все хорошо. Знаешь, я договорился на работе, и мне дали три дня. Я подумал, что мы ни разу с тобой не были на море. Шеф вошел в мое положение и даже оплатил нам отель, представляешь? Так что вечером жди, я прилечу. Вот это поворот, — лениво выдал мозг картинку старого мема. Я была настолько счастлива и умиротворена, что ничто не могло пошатнуть мое состояние дзен. Прилетает муж? отлично, проведу еще три дня в этом божественном месте. События последнего времени приучили меня к тому, что жизненные зигзаги могут быть внезапно круты. Что ж, возьмем байдарку покрепче, застегнем шлем поплотнее Вырулим. Виктор воспринял новость про мужа внешне спокойно. но в этот день был молчаливее, чем обычно. Все пытался взять меня за руку и заглядывал в глаза. Уже в аэропорту, провожая Виктора, я сообразила, что рейсы мужа и любовника получились практически стыковочными. То есть я провожаю Витю, делаю буквально три шага и встречаю из других дверей мужа. Ох уж эти хитросплетения жизненных сценариев. В то время я еще не увлеклась вопросами предначертанности, свободы выбора и знаков судьбы. Но даже тогда я отметила череду эпичных совпадений, которые просто не давало мне передохнуть. Стойка регистрации. Билет. Паспорт. Девушка открывает документ. Из него к моим ногам выпадает листочек. Виктор наклоняется поднять, но я успеваю заметить свои каракули. «Здесь нужно пояснение. Дело в том, что у меня есть привычка. Во время разговора по телефону, особенно если он затяжной и неинтересный, я начинаю машинально рисовать. Глаза, губы, лица. По дому вечно разбросаны клочки, с которых удивленно, радостно, трагично и осуждающе глядят персонажи из моего подсознания. То же было и здесь, в отеле». Как вы уже поняли, мой муж был спонсором ни одного часа занудных переговоров. Виктор тайком утащил одно из моих произведений, чтобы всегда иметь при себе частичку меня. От этого внезапного осознания своей значимости для человека у меня защипало в носу и что-то сжалось в районе солнечного сплетения. Я наблюдала, как этот огромный, уверенный в себе мужчина Бережно немного неловко, как мальчишка, застуканный за шалостью, прячет обратно свою драгоценность. И внутри меня зарождалось доселе неизведанное чувство. Как будто кто-то мягкой рукой нежно сжимал мои внутренности. Но для рефлексии времени не было, я быстро обняла Виктора, чмокнула в ароматную гладко выбритую щеку и шагнула в сторону законных отношений. Да Дайон как раз появился с чемоданом из зоны прилета. Мы дежурно обнялись и направились к выходу. Последнее, что я увидела, обернувшись, боль во взгляде, ставшим таким близким за последнее время. Я пребывала в эйфории и собиралась взять от этого отпуска всё. Ещё три дня на море, хоть и с мужем. Насладимся моментом. Тот взгляд в аэропорту царапнул мою погрязшую в удовольствиях душу. Но ощущение блаженства на райском острове было велико. Я любила весь мир. Меня переполняла вселенская радость, выплескивалась через край. Ее хватало и на Виктора, и на Дайона, и вообще на все. Муж, видимо, чувствовал мое состояние и не мешал. Просто находился рядом, был спокойным и радостным. На вторые сутки пребывания в тотальном счастье и добре я начала чувствовать некий диссонанс. Нельзя излучать добродетель и при этом врать. Обман не вписывался ни в одну главу моей обновлённой реальности. Знаешь, а ведь у нас с Виктором серьёзно. «Я тебе изменила», — не выдержала я. Моё признание повисло между нами облачком сигаретного дыма. В ресторане было пусто, все уже отобедали и ушли купаться. да Даён сжал кулаки, и не успела я опомниться, как тарелка полетела на пол. Звон разбивающего стекла, ляск вилки... Кровавая болоньеза на молочном мраморе. Муж встал и, не проронив ни слова, ушёл. Мне было страшно, но одновременно легко и звеняще свободно. Я не скрываюсь, я вся перед ним, как есть, как получилось. Взяла в баре лимонную маргариту и устроилась под зонтиком с видом на волны. Просидела, видимо, долго. Официант успел четыре раза обновить мой треугольный бокал. Вечерела. Мягкий фиолет уже накрывал бесконечную рябь солёной воды. Далёкий детский хохот смешивался с криком чаек. Парочка прогуливалась вдоль кромки воды. На курорте всегда царит атмосфера счастья. И совсем недавно я была одним из её элементов. Я не боялась, слишком сильно было чувство умиротворения. Внезапно кто-то приземлился на соседний лежак. «Дайон». Я все обдумал. Не хочу тебя терять. Понимаю, что ты устала от безденежья. Мы никогда не отдыхали, не расслаблялись вдвоем. быта работа. Но мы же семья. У нас сын. Давай не будем рубить с плеча, — говорил он спокойно и миролюбиво. Как будто попал под чары моего состояния, и внезапная вспышка злобы в столовой окончательно выпустила копившийся в последние дни пар. Я и не собиралась что-то кардинально менять. Я мягко улыбнулась. Просто поняла, что нечестно было бы дальше врать. Ты этого не заслужил.